Глава 14 К причудливым старинным письменам Эдмунд Спенсер, королева фей Через дорогу от церкви читалась вывеска «Трех королей». Изгиб, выложенного из рассами фасада, повторялась изгиб проезжей части. У Робин, которая вслед за страйком вошла в дверь, Возникло такое ощущение, будто она перенеслась назад во времени. Стены почти сплошь были оклеены музыкальными газетами 70-х годов. Рецензии перемежались с объявлениями о продаже допотопных стереосистем, с портретами поп и рок-идолов. Над барной стойкой висели гирлянды, оставшиеся после «Хэллоуина», С репродукцией в рамках смотрели Дэвид Боуи и Боб Марли, а с противоположной стены на них взирали Боб Дилан и Джимми Хендрикс. Страйк направился к бару, а Робин, сидя за столиком для двоих, различила в коллаже, обрабляющем зеркало, газетное фото Джимми Рогби в узких кожаных брюках. Этот пап словно застыл во времени. Нетрудно было представить, что эти же матовые оконные стекла, разномастные деревянные столы, голые половицы, шаровидные бра и свечи в бутылках были на своих местах и в далеком 74-м, когда подруга Марго сидела здесь в напрасном ожидании. В который раз, обводя глазами это причудливое атмосферное заведение, Робин невольно задумалась. «А что это была за личность?» Марго Бамбуро. Удивительно, как профессия человека влияет на его восприятие другими. Врач — это же почти готовый образ. Взгляд Робин скользил от висящих над стойкой черепов к изображениям ныне покойных рок-звезд, и в голове зрела идея Рождества наоборот. Трех волхвов позвал в путь свет рождения, Марго позвали в путь огни трех королей, но по дороге она, с содроганием думала Робин, скорее всего встретила смерть. Страйк поставил перед Робин бокал вина, сам с наслаждением отхлебнул с Бест». И только после этого сел, полез во внутренний карман пальто и достал свернутую в трубочку бумаги. Робин заметила ксерокопии газетных материалов, отпечатанные на машинке тексты и списанные от руки страницы. — Не иначе, как ты посетил британскую библиотеку. — Вчера целый день там торчал. Он передал Робин верхнюю ксерокопию, сделанную с маленькой вырезки из Daily Mail. Это был снимок Фионы Флери с престарелой матерью под общим заголовком «В поисках эссекского мясника». Это были мы. Ни одну из женщин никто не спутал бы с Марго Бамбара. Дочь свойского вида особа была рослой, широкой в кости, без намека на талию. Мать сохлась и поникла от старости. Первое, что приходит в голову, пресса постепенно утрачивала доверие к Биллу Телботу, сказал Страйк. Через пару недель после этой публикации газеты уже жаждали крови, что, вероятно, не способствовало восстановлению его психического здоровья. Ну ладно. Его большая волосатая рука лежала на стопке бумаг. Давай вернемся к единственному неопровержимому факту, который у нас есть. Без четверти шесть Марго Бамбуро была жива и находилась в амбулатории. «Ты хочешь сказать «в четверть седьмого»?» — поправила Робин. «Отнюдь», — сказал Страйк. «Последовательность уходов с работы такова. В десять минут шестого — Дороти, в половине шестого — Динаш Гупта, который перед уходом видит Марго через открытую дверь ее кабинета и проходит мимо Глории и Тео. Глория идет к Бреннеру спросить, не согласится ли он принять Тео. Бреннер отказывается. Из кабинета появляется Марго и придерживает дверь для последних записанных на тот день пациентов, матери с ребенком, которые тоже идут к выходу, через регистратуру мимо Тео. Марго сообщает Глории, что охотно примет Тео. Бреннер, буркнув, вот и славно уходит в без четверти 6. «Все, что происходило дальше, известно нам только со слов Глории. Она единственная, кто утверждает, что Тео и Марго вышли из кабинета живыми». Робин, поднеся бокал к губам, замерла. «Продолжай. Не хочешь ли ты сказать, что они вообще не уходили? По-твоему, Марго и ныне там лежит за плинтусом?» «Нет». В амбулатории поработали кинологи со служебными собаками. Исследовали все помещение и задний дворик с садом. Ответил Страйк. А как тебе вот такая версия? Глория потому столь упорно предлагала считать Тео женщиной, а не мужчиной. Что он, мужчина, был ее сообщником в убийстве или похищении Марго. Может... Если она рассчитывала скрыть его мужской пол, разумнее было бы вписать в журнал не Тео, а какое-нибудь женское имя? И потом, зачем хлопотать за Тео перед доктором Бреннером, если она в сговоре с этим самым Тео собиралась убить Марго? «Оба вопроса не в бровь, а в глаз», — признал Страйк. Но, скорее всего, Глория наперед знала, что Бреннер — изворотливый старый черт, откажет и пыталась усыпить бдительность Марго. Сделай одолжение, выслушай. Безжизненное тело неподъемно. Сдвинуть его с места нелегко, а спрятать еще труднее. А живой, сопротивляющейся женщине говорить нечего. Я видел в прессе фото Глории. Сущая фитюлька, как сказала бы моя тетя, а Марго была достаточно рослой. Очень сомневаюсь, что Глория могла ее убить без посторонней помощи, а уж поднять просто исключено. Но, по словам доктора Гупты, Марго и Глория были довольно близки, разве нет? Вначале способ, потом мотив, помнишь? Близость могла быть только видимостью, — сказал Страйк. Возможно, Глория терпеть не могла, когда ее воспитывали но строила из себя благодарную ученицу, чтобы только усыпить бдительность Марго. Как бы то ни было, в последний раз местонахождение Марго было подтверждено несколькими свидетелями именно за полчаса до ее предполагаемого выхода из здания, а дальше мы можем полагаться только на слова Глории. — Окей, возражение принимается, — сказала Робин. Хорошо сказал страйк, убирая руку со стопки бумаг. Если по этому пункту разногласий нет, то забудь ненадолго, что кто-то якобы видел, как Марго барабанила в окно или входила в церковь. Забудь промчащийся фургон. Весьма вероятно, что все это не имеет никакого отношения к Марго. Вернись к единственному факту, который нам известен доподлинно, что без четверти шесть, Марго Бамборо еще была жива. А далее обратимся к трем мужчинам, которых в свое время разрабатывала следственная группа как возможных подозреваемых, и зададимся вопросом, где находился каждый из них без четверти шесть 11 октября 1974 года. Вот ознакомься. Он протянул Робин ксерокопию материала из некоего таблоида от 24 октября 1974 года. Это Рой Фипс, известный также как муж Марго и папаша Анны. С фотографией смотрел эффектный мужчина лет 30, чертами лица, разительно напоминающий свою дочь. Робин подумал, что доведись ей быть ассистентом режиссера душесчипательного фильма, Рой Фипс шел бы у нее первым номером при отборе претендентов на роль поэта. Такое же, как у Анны, удлиненное бледное лицо с ясными голубыми глазами, такой же высокий лоб. В семьдесят м его темные волосы не спадали до остроконечного воротничка-сорочки. Во взгляде, устремленном в объектив, читались душевные муки. Рука сжимала карточку с текстом. Заголовок гласил «Доктор Рой Фипс обратился за помощью к общественности». «Не вникай». Поверх той вырезки Страйк уже положил следующую. «Там ничего нового. Зато вот здесь ты найдешь кое-что стоящее». «Робин» послушно склонилась над вторым материалом, из которого Страйк скопировал только половину. Ее муж, доктор Рой Фиппс, страдающий болезнью фон Вилебранда. 11 октября не покидал пределов их семейного дома в Хэме и был вынужден соблюдать постельный режим вследствие недомогания. «В свете ряда неточных и безответственных сообщений в средствах массовой информации мы недвусмысленно заявляем, что уверены в непричастности доктора Роя Фипса к исчезновению его жены», — сказал на пресс-конференции руководитель следственной группы Билл Телбот. Его лечащие врачи подтвердили, что в тот день доктор Фипс не имел физической возможности передвигаться пешком или управлять автомобилем. Няня-ребенка и дом работницы доктора Фипса под присягой показали, что в день исчезновения своей жены доктор Фипс не выходил из дому. «Что такое болезнь фон Виллибранда?» — спросил Робин. «Плохая свертываемость крови. Я об этом кое-что почитал. Губ-то ошибался. Он считал, что у Роя гемофилия». «Выделяют три типа болезни фон виллебранда Продолжал Страйк. «Первый тип. Когда у больного кровь свертывается несколько дольше, чем у здорового человека, но постельного режима такое состояние не требует и управлению автомобилем не мешает». «По моему разумению, у Роя Фипса третий тип заболевания, примерно такой же серьезный» как гемофилия, способной привязать больного к дому. Но это надо будет уточнить. Пошли дальше, — сказал Страйк, приступая к следующей странице. Это протокол допроса Роя Фипса, составленный Телботом. — Боже мой! — выдохнул Робин. Вся страница была исписана бисерным почерком, но в первую очередь в глаза бросались расставленные тут и там звездочки. «Видишь?» Страйк провел указательным пальцем по списку дат, едва различимому среди записей. В эти дни эссекский мясник совершал похищение или попытки похищений. Примерно к середине этого списка у Телбота пропал всякий интерес. Вот, посмотри. 26 августа 1971 года Крид пытался похитить Пегги Хискит. Рой смог доказать что в это время был с Марго на отдыхе во Франции. Телбот этим удовлетворился. Если Рой не пытался похитить Пегги Хискит, значит, он не был эссекским мясником. А если он не был эссекским мясником, то не мог быть причастен к исчезновению Марго. Но внизу Телботовского списка есть одна особенность. С преступлениями Крида совпадают все даты, кроме последний 27 декабря без указания года обведено кружком непонятно чем телбота заинтересовало 27 декабря и кстати почему он строил из себя вангога ты о звездах да ими спещрены все заметки телбота очень странно а теперь сказал страйк давай посмотрим как должен выглядеть нормальный протокол. Перевернув страницу, он показал ей аккуратно отпечатанные на четырех листах показания, взятые у Фипса инспектором криминальной полиции Лоусоном с собственноручной подписью самого гематолога на последней странице, как полагается. «Целиком читать не обязательно», — сказал Страйк. «Самое главное». Он стоял на том, что весь день пролежал в постели, как показали дом работницы и нянька. А теперь мы переходим к работницы Вильме Бейлис. Да-да, она самая. Работала уборщицей в амбулатории Сент-Джонс. В то время тамошний персонал не знал, что она подрабатывает у Марго и Роя. Гупта упомянул, что Марго, по его мнению, подбивала Вильму уйти от мужа. Вероятно, она же, в рамках этой интриги, предложила Вильме дополнительный заработок. «А почему она подталкивала Вильму к такому шагу?» «Рад, что ты спросила», — отметил Страйк и предъявил ей следующий лист с мелкой ксерокопией газетной вырезки, которую сам датировал от руки угловатым неразборчивым почерком 6 ноября 1972 -го. Насильник отправлен за решетку. Джулс Бейлис, 36 лет, проживающий в Кларкенуэлле на Лезерлейн, сегодня приговорен Кларкенуэльским королевским судом к пяти годам лишения свободы за два эпизода изнасилования. Бейлис, ранее отбывший двухлетний срок в Брикстонской тюрьме за физическое насилие при отекчающих обстоятельствах, не признал себя виновным. «Ах, вот оно что!» — сказала Робин. «Теперь понятно». Она отпила вина и добавила. «Забавно». Однако в ее голосе не было и намека на то, что эта информация ее позабавила. Крит тоже отсидел пять лет за свое второе изнасилование, а, выйдя на свободу, не только не прекратил насиловать, но и начал убивать. «Ага» сказал страйк, именно так. И повторно задался вопросом, пойдет ли ей на пользу знакомство с демоном райского парка, но ответил отрицательно. Пока мне не удалось выяснить, какова судьба Джулза Бейлиса, сказал он. А в полицейском досье сведения о нем не полны, так что я даже не могу сказать, сидел ли он во время похищения Марго. Для нас важно то, что Вильма дала разные показания Лоусону и Телботу, хотя сама утверждала, что рассказала Телботу все то же самое, да он записывать не стал, что вполне возможно. Как видишь, его записи оставляет желать лучшего. Короче, Лоусону она сообщила, что в день исчезновения Марго замывала от крови ковер в гостевой комнате, а кроме того что видела, как Рой шел через сад, хотя считается, что он не мог подняться с постели. Она также призналась Лоусону, что сама в тот день вообще не видела Роя в постели, но слышала, как он с кем-то разговаривал из спальни. «Но тогда события предстают в ином свете?» «Ну, как я уже сказал, Вильма стояла на том...» что показаний своих не меняла, просто Телбот записывал кое-как. Но Лоусон, похоже, на нее надавил, причем сильно, и провел повторный допрос Роя, уже исходя из ее показаний. Тем не менее у Роя оставалось алиби. Синтия, нянька, вызывалась показать под присягой, что он весь день был прикован к постели, она сама через равные промежутки времени приносила ему в спальню чай. — Знаю, знаю, — сказал он, когда Робин вздернула брови. — У Лоусона, очевидно, возникли те же грязные мыслишки, что и у нас с тобой. При допросе Фипса он сделал упор на его отношения с Синти, что вызвало у подозреваемого гневный выплеск эмоций. Дескать, она на 12 лет моложе и вдобавок приходится ему троюродной сестрой. Устрайка и Робин одновременно мелькнула мысль, что их самих разделяет почти такая же разница — 10 лет. Но каждый подавил все непрошенные и неуместные соображения. Рой упирал на то, что в головах приличных людей разница в возрасте и кровное родство полностью исключают близкие отношения. Но, как нам известно, через 7 лет... Он благополучно избавился от лишних предрассудков. Помимо всего прочего, Лоусон задал Рою вопрос по поводу того, что Марго за три недели до смерти встречалась в баре со старинным другом. Телбот, спеша любыми средствами обелить Роя, пренебрег показаниями Уны Кеннеди. — Той самой подруге, с которой она вроде бы собиралась встретиться в этом самом пабе? Именно так, Уна рассказала и Телботу, и Лоусону, как разъярился Рой, узнав, что Марго выпивала с этим давним бойфрендом. И с того момента, до исчезновения Марго они не разговаривали. Согласно записям Лоусона, Рой не хотел, чтобы это стало достоянием гласности. Ничего удивительного. И начал проявлять агрессию. Однако после беседы с его лечащими врачами. Лоусон удостоверился, что Рой упал на больничной парковке, и у него началось серьезное кровотечение. В тот вечер он, скорее всего, не смог бы без посторонней помощи добраться до Кларкенуэлла, а тем более убить или похитить свою жену. — Он мог кого-нибудь нанять? — предположил Робин. Проверка его банковских счетов не выявила никаких подозрительных платежей, что само по себе, конечно, еще ничего не доказывает. Он же по профессии гематолог. Мозгов-то, наверное, хватало». Страйк отхлебнул еще пиво. «Итак, с мужем пока закончим». Он перевернул четыре листа протокола допроса Роя. «Теперь обратимся к старому предмету страсти». «Господи, прости!» Вырвалось у Робин при виде очередной газетной фотографии. Густые волнистые волосы этого мужчины струились ниже плеч. Он стоял, положив руки на узкие бедра, перед картиной, изображающей сплетенные тела любовной парочки. На нем была расстегнутая почти до пупа сорочка и облепившие пах джинсы с широкими раструбами от голени. «Я знал, что тебе понравится», — усмехнулся Страйк ее реакцией. «Это Пол Сетчуалл, художник, не претендующий на особую утонченность. Когда до него добрались газетчики, он работал над росписью стены какого-то ночного клуба. Бывший сожитель Маргом». «Она сильно упала в моих глазах», — пробормотал Робин. «Не суди слишком строго». Она познакомилась с ним лет в девятнадцать или двадцать еще плейбоевской зайкой. Он был на шесть лет старше и, видимо, оказался ей средоточием вселенской мудрости. — В такой рубахе? — Это рекламное фото для его выставки, — объяснил Страйк. — Так сказано внизу, мелким шрифтом. Надо думать, в повседневной жизни он не так смело огорел волосатую грудь. Журналисты как с ума посходили, решив, что в деле замешан бывший любовник Марго, и, прямо скажем, такой матча стал настоящим подарком для таблоидов. Страйк предъявил еще один образец хаотичных записей Телбота, тоже сплошь испещренный пятиконечными звездочками и содержащий тот же столбец дат, но уже с кое-как нацарапанными пояснениями справа от каждой. Как видишь, Телбот не начинал с банальности вроде «Где вы были без четверти шесть в тот вечер, когда исчезла Марго?». Он сразу приступал к датам, связанным с эссекским мясником. И когда Сетчуэл ответил, что 11 сентября, то есть в день похищения Сьюзен Майер, был на праздновании 30-летия своего приятеля, Телбот, по сути, прекратил допрос. Вместе с тем у нас внизу списка есть дата, не связанная с Кридом, но обведенная жирным кружком, а сбоку — огромный крест. На этот раз — 16 апреля. — Где проживал Сетчел, когда пропала Марго? — В Кэмдоне, — ответил Страйк. Вновь показал стандартный машинописный вариант протокола. Вот смотри, об этом говорится в его показаниях Лоусону совсем недалеко от Кларки Нуэлла. Чел объяснил Лоусону, что после восьмилетнего перерыва случайно встретил Марго на улице и решил, что им надо посидеть за бокалом вина и обменяться новостями. С Лоусоном он был откровенен, видимо, знав, что следователи уже все рассказали. Не то Уна, не то Рой. Он даже признался, что был бы не прочь возобновить отношения с Марго, Ну, «Уж такая угодливость, куда там, хотя, наверное, думал показать, что скрывать ему нечего». По его словам, у них с Марго был необременительный роман, тянувшийся года два. Но Марго решительно разорвала эти отношения, встретив Роя. Алиби Сетчуэла было проверено. Он сказал Лоусону, что 11 октября почти всю вторую половину дня провел в одиночестве у себя в мастерской, «Тоже, кстати, в Кэмдоне», и около пяти часов ответил на телефонный звонок. Когда нужно подтвердить свое алиби, стационарные телефоны куда труднее использовать для всяких манипуляций, чем мобильный. В половине шестого Сэччуал вышел пообедать в ближайшем кафе, где его знали. Свидетели подтвердили, что видели его в это самое время. После этого он пошел домой переодеться, На 8 часов у него была назначена встреча с приятелями в баре. Люди, которых он назвал поименно, подтвердили его показания, и Лоусон сделал вывод о невиновности Сетчуэла, что подводит нас к третьему и, должен сказать, самому перспективному подозреваемому, не считая, как всегда, Денниса Крида. И зовут его... Страйк сдвинул протокол допроса с верха значительно похудевшей стопки. Стив Даутвейт. Если какой-нибудь ленивый кастинг-директор, увидев Роя Фипса, немедленно взял бы его на роль чувствительного поэта, а Поло Сетчуэлла счел бы идеальным типажом рок-звезды 70-х, то Стив Даутвейт получил бы роль прощелыги, остряка выскочки, самоуверенного хлыща. Его темные глазки-бусины, заразительная усмешка, длинная, закрывающая шею гривка, напомнили Робин о старых пластинках группы Bay City Rollers, которые до сих пор бережно хранила ее мать, веселя этим своих детей. В одной руке Даутвейт держал пинту пива, а другой обнимал за плечи какого-то мужчину, чье лицо было вырезано из фотографии, ну а костюм из сжатого блестящего материала, как и у Даутвейта, выдавал дешевый вкус. Даутвейт ослабил свой яркий галстук и расстегнул ворот рубашки, демонстрируя шейную цепочку. Продавец Ловилас разыскивается в связи с исчезновением врача. Полиция пытается установить местонахождение продавца двойных оконных рам Стива Даутвейта, который скрылся непосредственно после стандартной процедуры допроса по делу об исчезновении доктора Марго Бамборо 29 лет. 28-летний Даутвейт уволился и съехал с квартиры на Персиваль-стрит в Кларке-Нуэлле, не оставив адреса для пересылки почты. Бывший пациент исчезнувшего врача Даутвейт стал вызывать подозрения у персонала амбулатории, когда зачистил на прием к миловидной блондинке-терапевту. Знакомые продавца характеризуют его как бабника и отрицают, что у Даутвейта были какие-либо серьезные проблемы со здоровьем. Говорят, что Даутвейт регулярно отправлял подарки доктору Бамбара. Воспитанный в опекунской семье, Даутвейт прекратил всякие контакты со своим окружением 7 февраля. По некоторым сведениям, на квартире у Даутвейта после его бегства был проведен обыск. Трагический роман. Он всем причинял одни неудобства, одни неприятности, признался сотрудник фирмы Diamond Double Glazing, пожелавший остаться неизвестным. Только воду мутил. Завел роман с женой одного из служащих. В итоге та наглоталась таблеток и оставила детишек сиротами. Если честно, бегство Даутвейта никого не расстроило. Нам всем дышать стало легче. У него все мысли о выпивке и девушках, а на рабочем месте он был полный ноль. Доктор Крепкий Орешек На вопрос, как он расценивал отношения Даутвейта с исчезнувшей женщиной врачом, тот же сотрудник ответил: Для Стива таскаться за юбками любимое занятие. Зная этого типа, могу предположить, что докторша показалась ему крепким орешком. Следователям необходимо допросить Даутвейта повторно. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении Даутвейта, Просят связаться с органами охраны правопорядка. Когда Робин дочитала, Страйк, только что закончивший свою пинту, предложил. — Повторим? — Теперь моя очередь, — ответила Робин. Подойдя к стойке, она терпеливо ждала под гирляндами из черепов и фальшивой паутины. Лицо у бармена было разрисовано под чудовище Франкенштейна. Робин заказывала напитки в рассеянности. Мысли ее были поглощены этой заметкой о Даутвейте. Вернувшись к столику с пинтой пива, бокалом вина и двумя пакетами чипсов, она сказала, А «Знаешь, этой заметке доверять нельзя». «Объясни». «Человек не обязан рассказывать сослуживцам о своих проблемах со здоровьем». Вполне допускаю, что и в глазах приятелей, с которыми Даутвейд ходил пить пиво, он выглядел здоровяком. Но это же ровным счетом ничего не значит. У него, например, могло быть психическое расстройство. «Зришь в корень», — отметил Страйк, — «уже в который раз». Он порылся в немногочисленных оставшихся бумагах и нашел среди них еще одну ксерокопию рукописного документа — куда более аккуратного, чем писанина Телбота с закорючками и беспорядочными датами. Страйк еще не произнес ни слова, но Робин почему-то сразу догадалась, что этот плавный округлый почерк принадлежит Марго Бамбуро. «Выписки из амбулаторной карты Даутвейта», — пояснил Страйк. Полиция раскопала. Мигрени, расстройство желудка, потеря веса, учащенное сердцебиение, тошнота, ночные кошмары, нарушение сна. Прочел он вслух. А вот и заключение Марго, сделанное во время его четвертого посещения. Вот здесь, видишь? Личное и деловое общение затруднено. Стресс вызывает проявление тревоги. «Его замужняя возлюбленная покончила с собой», — напомнила Робин. «Это кого хочешь выбьет из колеи, кроме законченного психопата, разве нет?» У Страйка в мозгу мелькнула тень Шарлотты. «Да, пожалуй. И взгляни еще вот сюда. Незадолго до первого обращения к Марго на него было совершено нападение. Ушибы, трещина ребра». «Сдается мне, над парнем поработал разъяренный, обманутый муж». «Но заметка оставляет такое впечатление, будто Даутвейт обхаживал Марго». «Видишь ли...» Страйк постукал пальцем по аксерокопии медицинской карты. «Посещений тут уйма. Бывало, по три раза в неделю наведывался. Он взбудоражен, знает за собой вину, чувствует, что другие от него отвернулись». Ну и, наверное, не ожидал, что интрижка закончится смертью любовницы. И тут он попадает на прием к миловидной женщине-терапевту, которая его не судит, а поддерживает и ободряет. Стоит ли удивляться, если у него зародились чувства? И вот еще что. Продолжал Страйк, откладывая в сторону медицинское заключение и показывая Робин последние машинописные протоколы. «Это показания Дороти и Глории. Обе в один голос утверждают, что в последний раз Даутвейт вышел из кабинета Марго с таким видом...» «Так это у нас Дороти», — уточнил Страйк и зачитал вслух. «У меня на глазах мистер Даутвейт вышел из кабинета доктора Бамбуро как пришибленный. Мне также показалось, что он зол и расстроен». На выходе он споткнулся об игрушечный грузовичок ребенка, сидевшего в регистратуре, и вслух выругался. Создавалось впечатление, что он рассеян и ничего вокруг не замечает. — А Глория? — Страйк перевернул лист. — сказала следующее. — Я потому запомнила, как уходил мистер Даутвейт, что он ругнулся на маленького мальчика, как будто услышал дурную весть — Также мне показалось, что он чем-то напуган и сердится. Далее, записи Маркбо насчет последнего визита Даутвейта не добавляют ничего нового, а только перечисляют прежние симптомы стресса. Страйк вернулся к амбулаторной карте. Определенно пациенту не озвучили никакого диагноза, представляющего угрозу для жизни. Лоусон предположил, что Марго, чувствуя слишком сильную привязанность со стороны больного, попросила не отнимать у нее драгоценное время, которое можно уделить другим пациентам. И Даутвейту это не понравилось. Быть может, он внушил себе, что врач питает к нему ответные чувства? Все показания наводят на мысль, что в тот день у него было неустойчивое психическое состояние. Как бы то ни было, спустя четверо суток Марго исчезает. Телбот, узнав от медрегистраторов, что в амбулаторию без записи явился пациент, неравнодушный к Марго, вызвал его на допрос. Читаем дальше. Страйк вновь нашел среди машинописных листов одну страницу, исписанную от руки и усыпанную звездочками. По привычке Телбот начинает с обращения к списку Крида. Но беда в том, что Даутвейд не может вспомнить, чем занимался хотя бы в один из тех дней. «Если он уже был в стрессовом состоянии», — начала Робин. «Ну еще бы», — подхватил Страйк. «Когда тебя вызывают на допрос, и следователь подозревает в тебе эссекского мясника, это не особенно успокаивает нервы, правда? И посмотри заодно сюда. Телбот снова добавляет взятую с потолка дату, 21 февраля. Но это еще не все. Ничего не замечаешь?» Робин взяла у него из рук страницу и вгляделась в три нижние строчки. «Рисунок, страница 158». «Скоропись Питмана», — определила она. «Ты в этом разбираешься?» «Нет, я владею только простейшей стенографией, а вот ПАД действительно разбирается». «Хочешь сказать, раз в жизни даже от нее может быть польза?» «Умолкни, Страйк», — рассердилась Робин. «Если тебе нравится чехарда временных секретарь, дело твое. Но я люблю, когда сообщения передаются слово в слово, и вся документация сортируется и регистрируется своевременно». Она сделала фотографию на телефон и отправила ее ПАД с просьбой о расшифровке. А Страйк, между тем, отметил, что прежде Робин не называла его по фамилии, когда злилась. Как ни парадоксально, это прозвучало теплее, чем обращение по имени. Ему понравилось. «Извини, что наехал напад», — сказал он. «Кому сказано, умолкни». Она не сумела скрыть улыбку. «Что на Даут-Вейта накопал Лоусон?» когда Лоусон решил побеседовать с этим красавцем и выяснил, что тот съехал с квартиры, уволился и не оставил адреса для пересылки корреспонденции. Это сразу его заинтересовало. Оно и понятно. Кое-какие сведения он слил газетчикам. Все старались выманить его из укрытия. — И как? Сработало? — Спросила Робин, хрустя чипсами. — Сработало. Наутро после выхода статьи насчет ловеласа Даут Вейд сам явился в полицейский участок в Уолтом Форесте. Видимо, испугался, что скоро и Флит-стрит, и Скотленд-Ярд начнут ломиться к нему в дверь. Он рассказал, что в настоящее время сидит без работы и снимает комнату. Дежурный вызвал Лоусона, и тот немедленно примчался, чтобы допросить подозреваемого. Вот здесь полный отчет. Он подтолкнул к Робин несколько страниц с самого низа стопки. Все, что Лоусон добавляет от себя, сводится к следующему. Испуганный вид, уклончиво, нервозность, весь поту. Да и алиби было хлипкое. Даутвейд говорит, что вечером 11 октября он смотрел квартиры. То есть одновременно с ее исчезновением он уже подыскивал себе новое жилье? Совпадение? Допустим. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что он не может назвать ни одного посещенного адреса и ни одного человека, способного его вспомнить. А под конец объясняет, как происходили поиски жилья. Он сидел в ближайшем кафе и обводил кружками газетное объявление. Но опять же... В кафе никто не смог его вспомнить. По его словам, Волтом Форест он перебрался по той причине, что после допроса у Телбота одно название «Кларкенуэлл» вызывало у него депрессивные ассоциации, ведь его выставили главным подозреваемым. Да к тому же на работе отношение к нему изменилось после самоубийства любовницы, жены сотрудника. «Что ж, охотно верю», — сказала Робин. Лоусон вызывал его на допрос еще дважды, но вытянуть больше ничего не смог. На третий допрос Даутвейт явился с адвокатом. Тогда Лоусон поумерил свой пыл. В конце-то концов на Даутвейта у них ничего не было, хотя он выделялся из всех подозреваемых. И даже то, что в кафе его никто не запомнил, легко объяснялось. Это очень людное место. Пап валилась развеселая подвыпившая компания, наряженная в хэллоуинские костюмы. Робин перехватила машинальный взгляд Страйка, брошенный на юную блондинку в облегающем костюме резиновой медсестры. — Можно считать, — сказал Робин, — что на этом все? — Почти, — ответил Страйк, — но у меня есть искушение скрыть от тебя остальное. — Это почему? потому что неохота подпитывать твою одержимость священными местами. Я вовсе не... Хорошо, только не забывай, что чокнутых всегда манят исчезновение и убийство. — Ладно, — согласилась Робин, — показывай. Страйк щелчком перевернул последний лист. Это была ксерокопия простейшей анонимной записки, которую составляли... Вырезанные из журнальных заголовков буквы. Если хотите узнать, где похоронена Марго Бамбара, копайте здесь. Крест. Очередной крест ордена Иоанитов, сказала Робин. Точно. В 85-м это поступило в Скотленд-Ярд на имя Лоусона, к тому времени ушедшего в отставку. В конверте больше ничего не было. Робин со вздохом откинулась на спинку стула. «Псих какой-нибудь», — сказал Страйк, складывая статьи и протоколы, чтобы свернуть их в трубку, как было. «Кто на самом деле знал, где зарыто тело, тот бы начертил какой-никакой план». Время близилось к шести часам, тому моменту, когда женщина-врач вышла из своего кабинета и как сквозь землю провалилась. Молочные оконные стекла паба отливали синевой. У стойки бара блондинистая медсестра в латексе хихикала, слушая рассказ парня в костюме Джокера. — А знаешь что? — начала Робин, глядя на стопку бумаг, сложенную возле пивного стакана. — Ведь она опаздывала. К тому же лил дождь. «Продолжай», — поторопил Страйк, не веря, что она сейчас озвучит его собственные мысли. Подруга ждала ее здесь, одна. Марго опаздывала и наверняка хотела добраться сюда как можно быстрее. Напрашивается самый простой, самый очевидный вывод. Кто-то предложил ее подвести. У тротуара остановился автомобиль. «Или фургон», — подхватил Страйк. Робин и впрямь пришла к тому же заключению, что и он. А там кто-то знакомый. Или показавшийся безобидным. Старичок. Или некто переодетый женщиной. Точно, — сказала Робин и повернула к Страйку печальное лицо. За рулем сидел либо ее знакомый, либо безобидный с виду незнакомец. И кто бы запомнил такую сцену? — спросил Страйк. Марго шла в обыкновенном плаще под зонтиком. Рядом тормозит автомобиль. Она наклоняется к окну, потом садится. Ни борьбы, ни скандала. Машина отъезжает. А что было дальше, знает только водитель. Продолжила Робин. У нее зазвонил мобильный. Под Шонси. В своем репертуаре. Бросил Страйк. Ей отправляют сообщение, она трезвонит. Ну и что? резко сказала Робин и ответила на звонок. «Привет, Пат. Извините, что побеспокоила в нерабочее время. Вы получили текст?» «А как же!» Проскрипела Пат. «И где только раскопала такую диковину?» «В старых полицейских записях. Вы можете расшифровать?» «Могу», сказала Пат. «Да только смысла там не на грош!» «Подождите, Пат. Я хочу, чтобы Корморан тоже послушал». Робин включил громкую связь. «Готовы?» — проскрыжетал опад. «Да», — подтвердил Робин. Страйк достал ручку, перевернул стопку бумаг и приготовился записывать на обороте. «Тут, говорится, это последний из них, запятая, двенадцатый, запятая, и круг замкнется, когда найдут десятого, запятая». Потом какое-то слово неразборчиво. По-моему, это нестандартный питман. А затем другое слово звучит как бафомет. И новое предложение ⁇ перенести в истинную книгу. Бафомет, повторил Страйк. Вот-вот, подтвердил Опад. Это и имя, объяснил Страйк. Бафомет. Оккультное божество. Ну вот, собственно, и все. Будничным тоном закончила пад. Поблагодарив ее, Робин дала отбой. И это последний из них, двенадцатый. И круг замкнется, когда найдут десятого. Незнакомое слово — Бафомет. Перенести в истинную книгу. Прочел вслух Страйк откуда ты знаешь про бафомета удивилась робин уиттекер увлекался этой фигней ох выдохнул робин уиттекер был последним из любовников его матери страйк считал что именно он ввел ей смертельную дозу у него была сатанинская библия пояснил страйк с головой бафомета в пента «Черт!» — спохватился он и стал лихорадочно перебирать ксерокопии в поисках протоколов, испещренных пятиконечными звездами. Хмуро пробежав их глазами, он обратился к Робин. «Сдается мне, это не звездочки. Это пентаграммы!»